Номер 51. Обезьяна размером с мышь. Карликовая игрунка. От Дарвина мы знаем о своих далёких предках — обезьянах. Когда-то наши дороги разошлись, одна из ветвей приматов эволюционировала в человека, остальные пошли по другому пути развития. Тонкая веточка на дереве эволюции, относящаяся к приматам, самые маленькие обезьянки на Земле, называемые карликовыми игрунками. Трудно поверить, но эти забавные существа, одновременно напоминающие котят, птиц и плюшевые игрушки, наши родственники, хоть и довольно дальние. Карликовые игрунки обитают в тропических лесах Южной Америки, находя убежище в дуплах деревьев. Они стремительно перепрыгивают с ветки на ветку, так что издали их можно принять за порхающих птиц. Тем более, что окрас их шерсти напоминает перья. Благодаря своему малому весу игрунки могут забираться на самые тонкие и хрупкие веточки в поисках пропитания, плодов, насекомых или древесного сока. Игрунка издает разные звуки – щебет, свист, чириканье, трели, а в случае опасности – сверхзвуковой крик. Размер этих маленьких приматов колеблется от 10 до 15 сантиметров, не считая хвоста, длина которого равна длине всего тела. Вес карликовой игрунки чуть больше 100 граммов. Такая обезьянка легко может поместиться на ладонь или в карман, за что их и называют карманными. Игрунки могут жить в неволе и быть совсем ручными. Правда, для хорошего самочувствия им нужна довольно высокая температура от 26 до 29 градусов по Цельсию и стабильная влажность не менее 60%. Игрунки живут большими семьями, до четырёх поколений, включая прадедушек и прабабушек. Самка обычно рождает двойню – двух крохотных детёнышей, весом не более 15 граммов. Отец активно помогает в кормлении и воспитании. Он носит потомство на спине, пока оно не повзрослеет среднестатистическое обезьяне ещё труднее поверить, что она произошла от человека. Генри Менкен